Глава 13 Несмотря на то, что Ари не знала, что будет на этом вечере, все равно от волнения перехватило горло, и перед глазами все поплыло. В носу страшно засвербило, захотелось одновременно шмыгнуть и чихнуть. Но Злата неимоверным усилием воли сдержалась, лишь сморгнув лишнюю влагу. Дальше все было, как в тумане. Ее поздравляли, Но искренние слова звучали только лишь от Иоанны, Эрика и королевской Читы. Остальные фальшиво улыбались, фальшиво изображали радость, фальшиво желали счастья. Злата только радовалась, что взгляды не умеют убивать, и магия на нее не действует. Иначе бы точно отхватила парочку проклятий в спину. Однако проницательный Юлиан не отходил от Злата ни на шаг, не оставляя одну и даже мелких пакостей не прилетело. Никаких подставленных ног или болезненных тычков в бок. «Давай сбежим от всех», — внезапно предложил Юлиан, когда они танцевали очередной торжественный танец, и подмигнул, хитро усмехнувшись. Злата чуть неприлично не открыла рот, не ожидая от него такого. И хорошо, что партнер ей попался опытный и поддержал, не дал споткнуться. «Сбежим?» Осторожно переспросила принцесса, но кончики ушей заинтересованно выпрямились. А можно? Юлиан уже открыто ухмыльнулся, глаза весело блеснули, и Злата, невольно заразившись его весельем, тоже улыбнулась. Я же наследник, а ты моя невеста, невозмутимо ответил он. Значит, можно. Думаешь, нас кто-то остановит? хмыкнул Юлиан. Музыка как раз закончилась, и принц потянул Злату за собой, по пути, вежливо раскланиваясь и ловко лавируя между гостями. Да, их никто не посмел остановить или спросить, куда это виновники торжества направляются. Только Иоанна, поймав взгляд Златы, понимающе усмехнулась и подмигнула, отчего принцесса зарделась, тихонько чихнув в кулачок. На лице Юлиана на мгновение мелькнула озабоченность. Он легонько сжал пальчики Златы и вышел на террасу, которая плавным завитком спускалась вниз, в парк. Он расстилался таинственным темным морем, расцвеченным разноцветными фонариками вдоль дорожек. Кое-где светились и фонтаны. Юлиан подхватил пискнувшую от неожиданности Злату на руки и легко спустился вниз, унося драгоценную ношу вглубь парка туда, куда редко забредали придворные. А там Злата не сдержала восхищенного вздоха, когда увидела настоящие светящиеся растения. Она о таких только читала, и вот увидела первый раз. «Какая красота!» — выдохнула девушка, осторожно коснувшись лепестка, мерцающего в густой темноте насыщенным лиловым цветом. «Я знал, что тебе понравится». С улыбкой заявил Юлик, поглаживая пальчики другой руки, которые так и не выпустил, когда поставил принцессу на ноги. Сюда вообще вход ограничен, потому как тут и я люблю перед сном прогуляться, и мама с папой иногда выходят, так что нас точно никто лишний не увидит. И они, держась за руки, пошли дальше по этому удивительному месту, наполненному необычными растениями, фонариков здесь. Ясное дело не было. Они тут не нужны. Лепестки и цветы давали достаточно освещения. Романтичнее место сложно было придумать. И Злата позабыла обо всем, просто наслаждаясь окружающим и мягкой, уютной тишиной, прижимаясь плечом к плечу Юлиана и чувствуя себя самой счастливой на свете. Но под конец прогулки... Принц, наплевав на все, развернул злату к себе, и они снова целовались. Тем более, что каким-то удивительным образом простуда здесь практически отступила. В носу перестала щекотать, и даже насморк не беспокоил. А может, отвар наконец подействовал, но в любом случае, вечер завершился упоительно сладко. Юлиан проводил злату аж до самого крыла, где располагались ее покои. Как раз там. Откуда можно было незаметно добраться до комнат. И Арине оценил деликатность наследника. Ей тоже не хотелось лишний раз встречаться с остальными девушками, наверняка жаждущими свести счеты со счастливой соперницей. Завтра тебя отведут в покоем, в личном королевском крыле, заверил Юлиан, где ты точно будешь в безопасности. Надеюсь, до завтра ничего не случится, чуть нахмурился он. И в голосе принца прозвучало искреннее беспокойство. Хотя стража будет стоять там до самого отъезда остальных девушек. Я закрою окно, заверила его с улыбкой Злата, и сразу лягу спать. И не буду ничего есть или пить, если это появится вдруг в моей комнате, добавила она. Вот и умница моя осторожная. Юлиан обхватил ладонями ее лицо и легко коснулся при открытых губ. Тогда до завтра. К сожалению, я до самого вечера буду занят. Но потом можем сходить в город, как раньше, да?» — предложил он, выгнув бровь. «Конечно!» — выпалила Злата, и сердце забилось чаще. «Как раньше? Значит, в самом деле обиды забыты!» Кротко вздохнув, она обняла Юлиана, прижавшись к нему на несколько мгновений, а потом все же отступила, иначе не точно до утра не распрощаются. «Спокойной ночи!» Девушка помахала рукой и зашла в дверь, заторопившись к себе. Как же хорошо, что все так закончилось. По крайней мере, Злата надеялась на это. Дойдя до своих покоев, она тщательно закрыла окна и в гостиной тоже, к двери, в гостиную, на всякий случай приставила стул, и только тогда, успокоенная, переоделась и легла спать. Что-то подсказывало. Вот прямо завтра ее ждет очередная встреча с королевой. Ведь надо начинать готовиться к свадьбе. От этого слова в груди все сладко сжалось. Сердце провалилось в живот, и, неожиданно для себя Злато крепко уснуло, утомленное насыщенным днем. Утром злато. Несмотря на предыдущий вечер, проснулась по привычке рано. В окно уже лился солнечный свет, и даже сквозь закрытые створки слышался птичий щебет. Девушка улыбнулась, не открывая глаз, сладко потянулась, зажмурившись и окончательно просыпаясь. Первое, на что упал взгляд, — это кольцо. Сердце радостно стукнулось о ребра, волнение пощекотало изнутри и сразу охватила жажда деятельности. Остатки сна мигом ушли. Злата поднялась и бодро, почти в припрыжку, направилась в ванную, чтобы привести себя в порядок. А вот когда вышла, там уже суетилась знакомая горничная. — Ох, миледи, вам тут просили передать личное приглашение к Ее Величеству на завтрак. Тут же подскочила она и затараторила. А еще сказали, что вас переселяют, и мне надо собрать ваши вещи. Ну, раз сказали, значит надо. Покладисто согласилась Злата. Быстренько переодевшись, она уже знакомым путем отправилась на половину личных королевских покоев, где и завтракала обычно ее величество. Злата только надеялась, что там не будет толпы придворных, под взглядами которых кусок в горло не лезет. Ее и в этот раз пропустили беспрепятственно, что и неудивительно. А сразу за дверьми в личные покои ждала горничная Лаура, проводившая Злату в Будуар, где изволила завтракать королева. Доброе утро, милая, чудесно выглядишь. Как здоровье? Юлик сказал, ты слегка простыла. Лаура тут же засыпала вопросами, а Злата про себя облегченно вздохнула. Здесь находились. Только несколько фрейлин, вольготно расположившиеся на диванчиках и кушетках. На столах стояли несколько подносов с омлетом, тостами, запеканкой, вазочками с джемами и прочими вкусностями. Такая уютная, непринужденная обстановка без лишнего пафоса. Все в порядке, Ваше Величество! вежливо ответила Злата, тогда садись, начнем обсуждать приготовление. Хлопнула в ладоши Лаура, и от воодушевления, засветившегося в глазах будущей свекрови, принцессу пробрала дрожь легкого беспокойства. Нет, ну понятно, что свадьба наследника престола не может быть скромной по определению. Но, судя по всему, Лаура собиралась размахнуться по-королевски. Подавив вздох, Злата поняла, что придется смириться и перетерпеть. Сама, как говорится, подписалась, согласившись принять кольцо Юлиана и втюрившись в него, как последняя кошка. От этого сравнения Злата едва не хихикнула, но сдержалась, устроившись на банкетке рядом с Лаурой. «Итак, в первую очередь тебе нужен новый гардероб!» начала королева, довольно улыбнувшись. «Конечно, вчерашний вечер не считается официальным торжеством мероприятием». Поэтому где-нибудь через недельку устроим бал в честь вашей помолвки. Я уже позвала придворную портниху, Она скоро должна прибыть». Злата поняла, что ближайшие несколько часов скучать не придется, и со смиренным видом отдала себя в руки Лауры, потому как со стихийным бедствием бороться бесполезно. Лучше его просто переждать чем Арине и собиралась заняться, поскольку другого выбора у нее не осталось. По коридору шла одна из многочисленных служанок в форменном платье, чепчики и передники, каких полно во дворце и на которых не обращают внимания. На это и был расчет. Сегодня дежурили другие фрейлины, и она была свободна от обязанности присутствовать на завтраке с ее Величеством а уж достать одежду горничной не составило никакого труда. Легкий отвод глаз, и женщина, незамеченной, выскользнула из комнаты своей служанки с добычей. А вскоре уже торопилась кухня, кухне, пока эта рыжая засранка никуда не улизнула с утра пораньше. Стоило поторопиться с планом, раз вчера принц сделал официальное заявление «Пусть пока в узком кругу». Переполох во дворце все равно поднимется. Другие девушки уедут, и начнется суета подготовки к свадьбе. Нет уж, Арини не станет королевой ни за что. Фрейлина покосилась на чай на подносе и спрятала довольную усмешку. Несколько весьма занятных и довольно безобидных травок, которые обычно применяют мужчины, чтобы не ударить в грязь лицом на свидание. И удивиться сорвет все тормоза. Она наверняка захочет проветриться, а уж в парке ее будет поджидать нанятый лакей. И вот тут главное вовремя появиться и устроить представление. Вряд ли Юлиан стерпит такой позор, застав невесту в объятиях обычного лакея и уж точно выставит ее из дворца и из страны. Если бы у Фрейлины не были заняты руки. Она бы потерла ладони, уже предвкушая себя в роли утешительницы. Замечтавшись, она не заметила, как дошла до нужного коридора и толкнула дверь, шагнув через порог, и с уверенным видом направившись мимо застывших гвардейцев к нужной двери. Узнать, где находится комната избранницы Юлиана, не представляло сложности, и теперь осталось самое главное. Изобразив на лице, Приличествующая служанке смиренно отстраненное выражение, женщина толкнула дверь, заходя в гостиную, но успела сделать всего несколько шагов. Во-первых, в покоях рыжий оказалось неожиданно многолюдно и суетливо. Там все собирали и убирали. Во-вторых, чьи-то пальцы ухватили лжегорничную за плечо, чего та едва не выронила поднос и резко обернулась. «Так-так, и что тут у нас?» — мягким голосом проговорил князь Лединский, сверляв фрейлину пристальным взглядом. «Чай! Не нальете мне, любезная, что-то горло пересохло!» И улыбка такая, вроде и доброжелательная, но женщину пробрала холодная дрожь. «Как князь здесь оказался? Как он вообще узнал?» — Простите, леди Злата просила принести ей! — пролепетала Фрелина, даже почти не играя и отчаянно сжимая край подноса. — Леди Злата здесь сейчас нет. Она у Ее Величества. Князь второй рукой ухватил поднос. — А вам придется пройти со мной, башня. Тут хватает горничных, а нам есть о чем побеседовать. — Но... «Мне надо возвращаться, я не могу!» Мысли лихорадочно разбегались, ничего толком не придумывалось. Магии в чае нет, да, но там есть эта демоновая травка. А если лорд Лединский здесь, то значит, он что-то подозревает и точно отдаст чай на исследование всеми возможными способами. «Не советую возражать». Не дал ей договорить королевский советник и настойчиво потянул за собой. «Не будем мешать сборам. Прошу в мой кабинет». Сопротивляться третьему после короля и принца лицу государства было бы самоубийственным, и лжегорничной ничего не оставалось, как последовать за лордом Эриком, в отчаянии кусая губы и пытаясь придумать хоть что-нибудь в свое оправдание. Хотя это вряд ли помогло бы, Учитывая магические способности князя, вранье он почувствует сразу. Кажется, во дворце ей больше не бывать. Чтоб этой рыжей! Князь молчал до самого кабинета и так и не выпустил руки фрейлины, а она под носа с чаем. А улик, конечно, хорошо бы избавиться, но женщина не смевалась, что лорду Эрику хватит мастерства и из лужи на паркете добыть оные. Хорошо хоть вёл он её не людными залами, а обходными коридорами. В кабинете же, отобрав поднос и усевшись за свой стол, князь Лединский уставился на лжегорничную тяжелым взглядом и негромко, веско произнёс всего два слова. «Я слушаю». И ей пришлось рассказать. Все оказалось не так ужасно, как представлялось Злате. Королева Лаура, хоть и была иногда немного взбалмошной особой, но вкус у нее имелся, это Арине признавала. Три часа с королевской портнихой пролетели незаметно, потому как командовала весельем ее величество. Она безжалостно отвергала бесчисленные рюши, выбирая действительно то, что пойдет Злате. И цвета были те, которые ей нравились. Золотисто-оранжевый, насыщенные оттенки красного, глубокие синие и фиолетовые, чистые голубые. Отделка — тоже исключительно вышивка, атласная лента или тонкое кружево ручной работы. Да уж, не сравнится с ее куда более скромными нарядами. Естественно, уделили внимание И наряду на предстоящий прием, по случаю официальной помолвки наследника, и обсудили фасон свадебного платья. От всего этого у Златы голова слегка пошла кругом. Однако после того, как ушла портниха, Лаура решительно поднялась и хлопнула в ладоши. А теперь мы со Златочкой пойдем и проверим, как готовится комната для нее, изрекла ее величество. После же. Пожалуй, проветримся и прогуляемся в парке. Свободные дамы!» Лаура величественно махнула рукой. Понятливые фрейлины быстренько покинули будуар, а королева, подхватив слегка утомленную злату под руку, вышла через другую дверь. «Ну вот, пойдем глянем, как там все приготовили. Если что-то не понравится, сразу говори», сказала Лаура, пока они шли по коридору. Я приказала выделить тебе четыре комнаты рядом с моими. Покои Юлика, кстати, в конце этого коридора. Ее величество самым хулиганским образом подмигнула, а Злата густо покраснела, смутившись от откровенного намека, так что аж уши прижались. Ой, ладно, нет ничего романтичнее, чем ночные прогулки под луной, знаешь ли. Мечтательно протянула Лаура и тут же вздохнула, смахнув несуществующую слезу. Вот и вырос мой мальчик. Кто бы мог подумать? Так, кстати, тебе полагается свита, дорогая моя. Тут же сменила тему Лаура. Ее тон стал деловым. А может, не надо? жалобно произнесла Злата, не выдержав. Может, как-нибудь без нее, а? Лаура прищурилась. Похлопала пальцами по губам, смерив замершую принцессу взглядом, и нехотя кивнула. Ладно, повременим пока с этим, но, дорогая моя, ты же понимаешь, что статус обязывает. И Фрелин, тебе придется подобрать. Тут же строго добавила королева. Не волнуйся, я знаю наперечет всех придворных кумушек и выберу достойных девушек. В провинции живет достаточно барышень с хорошим воспитанием и не испорченных столичной жизнью. Так что будут у тебя хорошие фрейлины. До комнат они добрались быстро. Там действительно царила суета. Горничные распахивали окна, впуская свежий воздух, выбивали и убирали пыль бытовой магией. Злата прошлась по комнатам и пришла в восторг, обнаружив, что одну из них освободили от мебели и явно приготовили под лабораторию ее собственную, где все будет так, как она захочет. Злата едва не бросилась на шею довольной лауре, совершенно точно рассчитывавшей именно на такой эффект. И следующие пару часов злата увлеченно обживалась в новых покоях. спальня, гардеробная, уютная светлая гостиная, с выходом во внутренний двор, куда не было хода никому, кроме королевской семьи. Последнее очень обрадовало Злату. Судя по всему, уединение ей будет доступно в очень ограниченном количестве. Что ж, малая плата за возможность быть с Юлианом. Ничего страшного, справится. Да и остальные помогут, не бросят. И Злата успокоилась окончательно после осмотра комнат, отправившись с Лаурой в парк, где им и накрыли обед, о котором Арине со всей этой суетой успела позабыть. А едва они с королевой устроились в одном из павильонов, как совершенно неожиданно, к тихой радости Златой появились Казимир с Юлианом. «Мы решили, что бумаги могут подождать часок, а зреть физиономии придворных...» «В малой столовой лично у меня нет никакого настроения», — известил Казимир с улыбкой, склонившись над ладошкой супруги и бросив на Злату лукавый взгляд. «Я просто соскучился», — пробормотал Юлик, наплевав на все приличия и скромность и заключив зардевшуюся пуще прежнего Злату в крепкие объятия. Личико девушки по цвету сравнялось с шерстью на ушках, Но слава богини этого никто не увидел, потому как она прижималась к груди Юлиана с упоением, вдыхая знакомый аромат, от которого крыша упорхнула за горизонт. Так что обед прошел очень мило. Юлик самым наглым образом усадил свою хвостатую невесту на колени и трогательно кормил с рук, отчего Лаура, то и дело, сентиментально вздыхала. А пунцовое злато еле сдерживала возмущенное шипение. Принц же улыбался самым безмятежным образом, хотя в глубине глаз плясали искорки смешинок. После такого насыщенного утра и половины дня Злате срочно захотелось покоя и уединения. Единственное место, которое она знала, находилось в городе, куда Арине и направилась. По пути, не удержавшись и заглянув в пару алхимических лавок, заказать для своей новой лаборатории кое-что из инвентаря, а после уже в знакомое кафе, надеясь, что найдет Иоанну именно там. Ей повезло. Княгиня в самом деле находилась в своем кабинете, куда и поднялась злата. Судя по твоему лицу, день выдался неспокойным. — хмыкнула Аня, впуская подругу. — Ладно, садись, делись давай. Кстати, ты в курсе, что на тебя тут снова покушаться собирались? — хихнула она. — Э? Брови златы встали домиком. Девушка вопросительно уставилась на Иоанну. — В каком смысле? Я... я же даже... не возвращалась с утра в свои комнаты. — Угу, только одна из фрейлин-королевы, уже бывшая имевшая вида на Юлика, решила подставить себя. Выдала Иоанна, устроившись в кресле и хитро поглядывая на замершую злату. Эрик на обед приходил, поделился свеженькими сплетнями. Он защиту поставил на крыло для конкурсанток. После тех случаев с попытками отравлений, там защита, реагирующая именно на вредноносные травки в любом их виде, причем хитрая какая-то. Анни махнула рукой. «Короче, когда эта Фифа принесла тебе чаек с возбуждающим, она и сработала, и Эрик даже порталом воспользовался, чтобы перехватить ее. Она собиралась натравить на тебя лакея и представить все дело так, будто ты с ним активно обжимаешься. Ну и скандал, репутация все всё такое!» Иоанна шевельнула ушами. «А Злата...» круглыми глазами уставилась на собеседницу. — Ну, не ты чинкишь себе пестик! — растерянно выдохнула рыжая принцесса, стиснув подлокотники. — А у меня насморк еще не до конца прошел. — На это и был расчет, что ты не учуешь ничего! — кивнула Иоанна. — И да, это она вылила на тебя воду тогда ночью и сквозняк устроила... Леди была уверена, что если Юлик выберет одну из кандидаток, с которой его не связывают чувства, ей удалось бы стать его фавориткой и все такое. Княгиня фыркнула и закатила глаза. «Дура набитая! И кто ей эту чушь наплел? В общем, больше она тебя не побеспокоит», — заверила Иоанна. «Эрик не даст ей возможности проникнуть во дворец. Забудь!» Время до вечера пролетело незаметно, и Злата возвращалась уже в свои новые покои, где даже успели немножко подготовить лабораторию, сделав там удобный стол вдоль стенки и поставив еще один письменный у окна. Комната сразу приобрела законченный уютный вид. Не хватало только посуды и оборудования. Его обещали доставить из лавки на днях. И, конечно, Злата написала письмо приемным родителям, известив, что домой все-таки не вернется. Пожалуй, именно во время написания письма эта мысль со всей ясностью встала перед девушкой, и всего лишь на мгновение в груди зашевелился холодок, но растаял. Стоило вспомнить Юлика, его объятия, поцелуи и шальной взгляд, как и хулиганскую улыбку. Да, не вернется но ведь ничего не мешает ездить в гости, пока наследник еще не король. Повеселев, Злата запечатала письмо и решила попросить Эрик отправить. Тогда оно точно попадет по назначению. А еще сегодня они с Юлианом пойдут в город, снова вдвоем, и никто им не помешает. Насморк с простудой тоже уже практически прошли, благодаря настойке, и это не могло не радовать. Задумавшись и покосившись на закат в окно своей новой гостиной, она решила поужинать в одиночестве. Здесь, в этих уютных покоях, которые, несмотря на значительное пространство, ей все же нравились. Даже горничную ей оставили прежнюю, чему Злата только обрадовалась. Эрик заверил, что она хорошая, верная девушка, и принцесса окончательно успокоилась. Только вот когда дверь открылась, В гостиную с подносом вошла вовсе не Марта. «Приятного аппетита, моя принцесса!» — мурлыкнул Юлиан, приблизившись к злате. «Можно присоединиться?» Ари не расцвела улыбкой, синие глаза заблестели от эмоций. «Конечно! Ты сумел вырваться пораньше?» «Ничего, самое важное сделал, остальное подождет до завтра». Поставив поднос на стол, Юлик махнул рукой и, подняв девушку, сел сам, усадив ее на колени. Ужин и вечер в городе вышли прекрасным завершением дня. Танцы на маленькой площади, пока ноги не загудели от усталости, потом неторопливая прогулка по улицам и возвращение обратно во дворец. Только они не сразу разошлись еще долго бродили по темному парку сидели на скамейке и рассматривали звезды уютно обнявшись и было так хорошо что порой злать становилось немножко страшно что эта романтика закончится или или случится что то что снова перевернет всю с ног на голову успокойся ничего больше не случится одергивала злата себя пока шла в свои новые покои конечно в сопровождении юлиана Никто тебя не тронет и не посмеет встать между вами. Засыпая на новом месте, Злата улыбалась. Конечно, все будет хорошо. Богиня ждала ей второй шанс на счастье. В следующие дни пронеслись сумасшедшим поездом, в суете и хлопотах. Лаура плотно взяла Злату в оборот, окунув в придворную жизнь, и, как выяснилось, Эта жизнь состояла не только из прогулок по парку и приемов пищи вместе с фрейлинами или, к примеру, Оказывается, ее королевское величество тоже имело кабинет. К ней приходили просительницы, а еще под патронажем Лауры находились больницы и сиротские приюты. И будущая свекровь решила, что помощь Златы придется очень кстати, ведь в перспективе Всем этим придется заниматься и самой принцессе. С Юлианом, к сожалению, они виделись тоже редко. По словам Лауры, во дворец прибыла какая-то важная делегация, с которой велись переговоры. На них и пропадал наследник вместе с отцом. Но в покоях Златы то и дело появлялись милые вещички. Блокнот для записей, для ее лаборатории, мешочек засушенных редких корешков, а то и горшочек с живым растением, тоже не из самых распространенных. Еще залетала радужная, не уставая выражать радость, и злата вечно ходила обсыпанная золотистой пыльцой дракошки. А еще совершенно точно кто-то очень нахальный наведывался к ней глубокой ночью, когда девушка уже спала, не дождавшись встречи, потому что даже сквозь сон Злата ощущала нежное прикосновение теплых губ к своему лицу. Всё это было ужасно мило и романтично. Вот только она начала скучать. Нет, пару раз Юлиан вырывался буквально на четверть часа, чтобы найти, крепко поцеловать, одарить быстрой улыбкой, может, перехватить что-нибудь, если попадал на обед или ужин, и снова убегал. Злата только вздыхала и не уставала повторять себе, что это часть жизни наследника и что от этого никуда не деться. Такие вот моменты неизбежны, и надо только радоваться, что она не сидит и не скучает в одиночестве. Ну, точнее, скучает, но дел хватает, чтобы не зацикливаться на эмоциях. Однако день на третий, проходя мимо одной из гостиных, чуткое ухо Златы уловило обрывок странного разговора и она невольно остановилась, прислушиваясь. «Такой бурный роман! Их везде видели вместе! Он глаз с нее не сводил!» — с придыханием говорил незнакомый женский голос. «И что? Что?» — с нетерпением переспросил другой. «Ну, все думали, что он сделает ей предложение, ведь они встречались гораздо дольше, чем длились все предыдущие романы». Злата неожиданно почувствовала неловкость и беспокойство и поспешно ушла, не дослушав разговор. Она не хотела знать, кого обсуждали придворные кумушки, и уж тем более, если прошлое похождение Юлиана. Все это осталось в прошлом, нечего ревновать к призракам. Только вот в следующие дни Злата обратила внимание, что некоторые придворные дамы как-то странно косятся на нее с двусмысленными улыбками. Стало еще более неуютно, особенно когда Лаура сообщила, что Казимир и Юлиан собираются на несколько дней уехать, и записка от принца подтвердила ее слова. В груди сдавило от неясного предчувствия, а в голове Златы закрутились обрывки невольно подслушанных разговоров в парке, в гостиных, просто долетевших в разных местах. — Говорят, ее специально отослали подальше, чтобы он не слишком увлекся. Где это видано? Леди из не слишком богатого рода и в королевы. — Он сильно тосковал, несколько недель вообще не замечал никого вокруг. — Да о ком же вы говорите? — Ну, а его высочестве как же? Я сама видела эту даму. Красотка, каких поискать! — О, а вы слышали... Она вернулась. Я была вчера на приеме, и там были ее родители. Интересно, как скоро она снова появится во дворце и знает ли о помолвке? Это было неприятно и гадко. Да, Злата знала, что про Юлиана много всяких слухов ходит. Только до сих пор она не вращалась среди придворных так много и даже не думала, что личную жизнь наследника так активно обсуждают. Да чтоб им всем как-то соживать на завтрак! И у Лауры не спросишь. Злата не представляла, как будет выведывать у королевы о бывших любовницах ее сына. Да прежде чем произнесет хоть одно слово, сгорится стыда. Поэтому Злата старалась больше времени проводить или в парке, или в своих покоях, если ее куда-нибудь не звала королева. Только вот прогуливаясь в очередной раз по дорожке и гадая, когда же вернется Юлиан, Арине снова услышала обрывок разговора, после которого на душе стало совсем муторно. — О, я вчера видела леди Адриану во дворце. Представляете, она выглядела такой счастливой. Интересно, принц давно знает о ее возвращении?